Реальность номер два. День одиннадцатый. Дипломатический. Вы спросите, где же утро? Я сама себя спрашиваю, где утро, и не могу найти ответа. Вроде только что казалось, столько времени впереди, а его раз и уже Нет. Все утро я готовилась к вечеру, я чувствовала себя тортом. Мне придавали форму, меня мазали кремом, украшали розочками, осыпали сверху комплиментами. И вся я была такая ванильная-ванильная, что даже противно было в зеркало смотреться. Я производила впечатление вип-куклы из секс-шопа. Идеально правильное, красивое, но совершенно неживое лицо. Сначала я пыталась сопротивляться, а потом поняла, в этом весь смысл. «Показать меня пустоголовой дурочкой, скрыть за слоем косметики живые реакции, чтобы я не стала для родонцев книгой, в которой можно прочитать правильные ответы». «Что говорить? В искусстве держать покер-фейс до да его величества и его мажества мне было пилить и пилить». Эль в очередной раз продемонстрировала это, зайдя за мной перед церемонией встречи послов из Родонии – Он выглядел расслабленно и мило улыбался, и лишь когда коснулся моей ладони ледяными пальцами, я поняла, чего это ему стоит. Элинию мгновенно исправился, предложив мне локоть. В опочивальне короля стоял собранный и суровый Лео. «Прибыли!» – доложил он королю. «Выпей!» Он протянул мне бокал на треть, наполненный красной жидкостью. По виду она очень напоминала вино, только посверкивала искрами магии. Я тяпнула в два глотка. На вкус тоже было вино, только покрепче и пряное очень. «Это что?» – спросила я. «Это для храбрости», – хмыкнул Эль и отошел к открытому окну, из которого тянуло свежим ветерком с цветочной ноткой. Будто хотел лично проверить, как обстоят дела в саду. Но, думаю, ему бы тоже не повредило тяпнуть для храбрости. Впрочем, возможно, они с Лео уже. «Альона, сейчас мы идем в тронный зал» сказал мак обращаясь ко мне. «Заходим вместе. Его Величество поднимается и садится, только потом идем мы. Мы с тобой поднимаемся и спускаемся по боковым ступеням. Я справа, ты слева. Постарайся не упасть». На полном серьезе попросил он. «Встаем с боков за троном. В общем, следи за мной и делай, как я. Помни, ты наблюдаешь и молчишь. Ты просто украшение. Топас в золотой оправе. Нарядный букетик с ленточкой». Я кивнула. «Что тут непонятного? Я фиалка на цветущем лугу. Ты не говоришь. Ни в коем случае», — продолжал наставление Лео исключение, если тебе велит ответить его величество. В таком случае только «да» или «нет», и только на вопрос, который сформулирует король». Я снова кивнула. Помню, косплею русалочку. Если видишь что-то настораживающее, дай мне знак «За» троном. Особенно если узнаешь кого-то из гостей. Следи за лицом. Твои способности — наше тайное преимущество. Тайное, Альона, в этом его сила. Я кивнула. «Я спрятанная от чужих глаз супероружие. Шиш в кармане называется». «Ты готова?» И я опять кивнула, молча. «Молодец! Эль, пора!» — вздохнув, скомандовал маг. Его величество повернулся, и я поразилась тем изменениям которые случились с его лицом за ту минуту, пока он смотрел в сад. Вообще он весь будто стал выше и шире, лицо приобрело то самое высокомерно пафосное выражение, которое мне было знакомо с нашей первой встречи во сне. Его величество Эленьо Третий, король Ледении. И мы покинули штаб заговорщиков. Первым шел король, за ним мы с Лео. Мы шли втроем, единым фронтом, чеканя шаг в ногу. Мы летели навстречу врагу, как три всадника апокалипсиса, как три назгула в ночи, как Чип, Дейл и Гаечка, спешащие на помощь. Ну и стражники кругом, разумеется. В том зале, где мы оказались, я еще ни разу не была. Главным предметом интерьера был трон. Как и в бальном зале, он стоял на возвышении, но так как пространство здесь было меньше, он казался еще выше. Стены, отделанные в темной сине-золотой гамме, давили со всех сторон, как и сверкающий магией золоченый символ монархии. Нас ждали». Когда его величество вошел, мужчины склонили головы, таи присели в реверансе. Зря я на ледению поклёб возводила. Очень демократичная страна. Не на колени же они упали. Справа, со стороны Лео, стояли наши гости, слева другие официальные лица. Герцоги с супругами, какие-то незнакомые мужчины, нужно полагать, чиновники. Или маги. Должна же у них быть и иерархия магов. Среди присутствующих был и Куаста Лёныш, который умудрялся пялиться на меня, даже опустив голову. «Под хвост себе планы на наженить Бузасунь, собака блохастая!» Мы с Лео остановились у основания ступеней, Элиньо поднялся и величественно умостил свою задницу на троне. За его головой засияла вырезанная на высоченной спинке корона во всех смыслах и видимыми только мне магическими искрами. Я чуть не задохнулась от совершенства Эля во всей этой монархической шелухе. Потом маг очень тихо скомандовал «Пошли», и мы двинулись вдоль подошвы постамента. Я старалась двигаться синхронно с Лео, мы медленно поднимались наверх, шесть ступенек, шаг за шагом. Я осторожно ступала, приподнимая колокол подола, еще шаг, и встали плечом к плечу, как верные бодигарды короля». Я не телохранитель, я фиалка на цветущем лугу, я топаз в золотой оправе, я дебиловато радостно улыбалась, сканируя взглядом участников встречи на высшем уровне. Когда взгляд заскользил по ряду радонцев, моя улыбка увяла. Ближе всего к трону, во главе делегации, стоял другой мой знакомый, глядел на меня и тоже улыбался, как улыбается акула, глядя на обед».